«Знаешь, моя бабушка в детстве играла в одну классную игру. «Казаки-разбойники» называется», — сообщила Зинка, когда утром они встретились в беседке. Они искали друг друга по стрелкам, рисовали их мелом на стенах, на асфальте, ну, на всем подряд, и искали друг друга. «Давай сыграем?» Правда, у них команды были. «Но мы можем и втроем. «С Розочкой», — удивился Валерка, глянув на собаку, прикорнувшую его ног. «Или с Тошкой». Она улыбнулась. «С Машей! Ей же тоже скучно все время дома сидеть!» «Да ну её!» — вспылил он. «Будет тут под ногами болтаться!» «Я возьму ее в свою команду, а ты можешь взять розочку, чтобы не скучно было одному!» Валерка насупился. «Сама ее зови, если хочешь. Мне Машка сто лет не нужна!» В общем-то, Зинка и не сомневалась, что он ответит именно так. Поэтому еще перед сном нашла Машку в ВК и даже подружилась с ней на всякий случай. Ей было не по себе от мысли, что с Машей действительно может случиться страшное, и помочь ей некому. Валерка даже не попытается. Да он и не поверит, если услышит, будто его мама мечтает кого-то отравить. Значит, на брата Машке можно не надеяться. Для него она только подлая противозина. А кто не станет таким, если никому в целом свете не нужен? «Надо подружиться с ней», — решила Зинка ночью. «И тогда она захочет стать лучше, это точно». Как мама говорила, когда в человека верит, ему хочется соответствовать. Не обмануть ожидания. Конечно, если б сейчас Валерка наотрез отказался принять Машу в игру, она не стала бы ей писать. Но он колебался, и Зинка решила попробовать. А вдруг как раз казаки-разбойники их и подружат? Не только ее с Машкой, но и их с Валерой. Это же отличная игра, раз бабушка помнит ее столько лет. И она быстренько отправила Машке сообщение, а пока они ждали ее, рассказала, как мама с утра опять наведалась в храм к отцу Дмитрию. Екатерине Александровне казалось, что уж священник-то должен разобраться в Тошкиной истории. «Он выглядел таким же ошарашенным, как мы все», — сообщила она, вернувшись из церкви и жадно выпив стакан воды. Но только несколько мгновений. А потом его лицо вдруг просветлело, прямо на моих глазах, и он чуть в пляс не пустился, честное слово. твердил, что мы стали свидетелями настоящего чуда Божьего, что Господь спас невинного младенца от рук палачей, перенеся его в наше время. И нам выпала честь заботиться об избраннике Божьем и оберегать его. Мне даже страшновато стало, честное слово. И она с опасением покосилась на Антошку, возившегося на полу с машинками. Валерка пожертвовала своей коллекцией. Вжж! прожужжал он, пропуская разговоры взрослых мимо ушей. «Апсина!» Мама перевела изумленный взгляд на Зинку. Как он быстро вживается в наше время, правда? С виду не скажешь, что ему уже сто лет. И они втроем покатились со смеху, а малыш поднял светлые личико и улыбнулся, показав сахарные зубки. Отец Дмитрий уверен, что Тошка принесет счастье в наш дом. Мама притянула Зинку и прижалась губами к ее вьющимся волосам. Господи, пусть так и будет. Два брусочка мела Зинка раздобыла заранее. нашлись у бабушки в большой коробке со всякими швейными принадлежностями. Там чего только не было. Моточки пряжи, разноцветные куски атласных лент, истрёпанный сантиметр, пакетик с пуговицами разных размеров, похожих на конфетки или морские камешки. И кусочки мела отыскались тут же. Им бабушка обводила выкройки, чтобы на ткани оставался белый силуэт будущей кофточки или юбки. Было это в те времена, когда женщинам приходилось самим шить себе одежду. В конце восьмидесятых я даже плащ сама себе сварганила. С довольной улыбкой вспомнила бабушка, перебирая сокровища из коробки. Носить-то нечего было. Да и денег вечно в обрез. Вот и выкручивались, как могли. Денег у них и сейчас было в обрез. Поэтому мама так обрадовалась, когда Голубятников пообещал помогать им растить маленького Тошку. Кстати, повар их вернулся на работу, так что место оказалось занято. Но Сергей Матвеевич заверил, его помощи «Хватит, чтобы прокормить всю семью». «Для приличия я, конечно, сперва отказалась», — весело рассказывала мама за завтраком. «Но Сергей сказал, что для него это дело чести. Его же предок, как-никак». И я согласилась. Когда мама выскочила из кухни, услышав телефонный звонок, бабушка проводила ее взглядом и покачала головой. «У твоей мамы такой легкий характер. И чего ему не хватало?» И добавила пару не очень приличных слов, но произносить их разрешалось только бабушке. Зинка могла и по губам схлопотать. А Зоя Михайловна имела право так говорить про своего сына. Иногда Зинка думала, наверное, он до сих пор виделся бабушке кудрявым львёнком, у которого вместо переднего зуба торчал острый треугольный обломок. Папа сам рассказывал, зуб сломали в школьной драке, а бабушка ворчала, что руки он всегда любил распускать. Потом спохватывалась и умолкала, метнув на внучку испуганный взгляд. А Зинка принимала ствердить про себя. «Не думать об этом». Только не думать. И сидя с Валеркой в беседке, она тоже наскоро отогнала все тяжелые мысли. Тем более Машка уже шла по дорожке от дома. Вид у нее был такой, будто она вовсе и не к ним направлялась, а так, прогуливалась, на ходу поглаживая круглые кусты и узкие пирамидки туй. «Явилась, не запылилась», — пробубнил Валерка. Зинка подумала, такую присказку он, наверное, услышал от своей бабушки, но не рассмеялась, чтобы не спугнуть их обоих. «Слушай, а я все думаю про ту сосну!» произнесла она и скороговоркой, пока не подошла Маша, продолжила. «Помнишь, какие от нее вибрации шли? Может, это дерево, как антенна? Мы залезли на нее и этим притянули тошку. Вот его и вынесло в наше время!» Валерка уставился на нее с изумлением. Но его сестра уже подходила к беседке, и он только процедил. «Поговорим». Почуяв чье то приближение, проснулась розочка и вскочила, узнав Машу. Наверное, собаке было невдомек, что ее хозяин терпеть не может свою сестру. Или просто внушает себе это. Маш, привет! крикнула Зинка, давая понять, что они ее ждут. Хорошо, что ты в шортах, нам бегать придется. Маша даже остановилась от удивления. Бегать? С тобой? Я её убью! простонал Валерка. Да ладно тебе, улыбнулась Зинка. Она просто не знает, что мне это не трудно. На самом деле бегать было совсем даже нелегко. но Зинка однажды сказала себе, «Если я сдамся и начну ныть и жаловаться, то все вокруг будут видеть во мне инвалида, а не Зину Рудневу. Ни за что». С тех пор она старалась держаться этого правила и никому не плакалась, даже если от боли хотелось вопить и кататься по земле. И Зинка махнула рукой, подзывая Машу. «Иди сюда, я сейчас расскажу, как мы будем играть». «Может, лучше на великах покатаемся?» «Нет», — отрезал Валера. «Или на самокатах. Сгоняем за мороженым». Зинка покачала головой. Я не могу на самокате, и, и на велосипеде тоже. Весело с тобой! усмехнулась Маша. Резко подавшись к ней, Валерка гаркнул: А может, уже закроешь рот? Если тебе не интересно с нами, топай домой. Не глядя на брата, Маша уселась чуть поодаль, а Зинка наскоро предсказала им все правила игры, которые бабушке удалось вспомнить. Маша покачала головой. А погуглить не могла? Раз уж берешься руководить, надо было подготовиться. Зинка удивилась. «Я не руковожу. Просто рассказываю». «А кто руководит?» — оживилась Маша. «Я могу». «Зачем нам руководитель?» «Но у разбойников же должен быть атаман. И у казаков тоже». Выдохнув смешок, Валерка взглянул на розочку. «Наша команда уже, считай, определилась». «Вы будете казаками», — решила Маша. «Мы с Зинкой спрячемся, а вы ищите. Только засеки десять минут и не вздумай раньше рвануть». Валерка сразу ощетинился. «Чего ты раскомандовалась? А там Манша нашлась. Прячьтесь, мы пока вздремнем». И он натянул на лицо длинный козырек бейсболки. А Розочка, словно поняв его, демонстративно зевнула и снова улеглась, положив рыжую морду на вытянутые лапы. «Пошли!» — скомандовала Машка, схватив кусочек мела. Второй они оставили Валерке, чтобы он зачеркивал обнаруженные стрелки. «Ты сможешь!» — велела себе Зинка, глядя вслед легко убегающей девочки. «Ты не испортишь игру!» И заторопилась, что было сил. Она знала, как смешно сейчас выглядит со стороны. Точно подстреленная утка. Так однажды назвал ее бывший одноклассник Яша. До того дня он нравился Зинке, а потом перестал. Правда, целую ночь она тогда проплакала, совсем беззвучно, чтобы мама не слышала и не огорчилась. За дочь она переживала больше, чем сама Зинка. Белые стрелки мелькали перед глазами, и Зинка не сомневалась, что бежит, В верном направлении. Только надо быстрее. Хоть чуть-чуть быстрее. Ну, долго тебя ждать? Набросилась на нее Машка, поджидавшая за территорией простора. Чего ты взялась играть, если тащишься, как старуха? Зинка с трудом перевела дух. Я стараюсь. Давай я одна буду разбойницей, а ты сиди себе с бабушками. Нет, Зинка взглянула на часы на телефоне. Всего четыре минуты прошло, мы успеем спрятаться. Машка скептически хмыкнула. Такими темпами? Побежали, решительно сказала Зинка. Сейчас я разойдусь, легче станет. Ну, смотри. Она снова легко бросилась вперед и скрылась в проулке между высокими заборами. А Зинке сразу вспомнилось, что этой дорогой Валерка вел ее к куче в тот день, когда они спасли тошку. Значит, Машка решила спрятаться у реки? Там есть густые кусты серебристого явника, листья которого точно вырезаны из тонкого металла. И, похожие на эскимо комыши. Только в них не спрячешься! Они растут на приличном расстоянии друг от друга. Зато сиреневые и розовые люпины, а среди них один белый, выросли такими высокими, что если лечь на землю в их зарослях, никто никогда тебя не заметит. Они отсидятся там, а когда Валерка с розочкой пробегут мимо, вернутся в штаб-беседку и захватят его. Гениальный план. Обо всем этом Зинка успела подумать, пока бежала к куче. Хорошо, что дорожка шла под уклон, хотя в этом тоже таилась угроза. Если слишком разгонишься, то не успеешь затормозить в случае опасности. А здесь, хоть и редко, но все же проносятся машины. И велосипедисты ездят, не говоря уже о незнакомых собаках, которые могут испугаться, если она вдруг выскочит из проулка. А от страха они кусаются. Но Зинке повезло. Никто ее не сбил и не переехал. Она добралась до высокого берега над рекой, целой и невредимой. И это уже можно было считать победой. Ее нога выдержала пробежку. А теперь она даст ей отдых, где-нибудь спрятавшись. Зинка огляделась. «Где же Маша?» И начерченных мелом стрелок нигде не видно. Неужели она спустилась с крутого берега к самой воде? «Это хитро!» Валерка ни за что не станет искать их там, ведь понимает, Зинке это препятствие без его помощи не одолеть. Хотя Маша тоже может подать ей руку. Почему нет? Подойдя к самому краю, Зина взглянула вниз. Мелкие волны набегали на угловатые камни И девочка улыбнулась. Это напомнило ей морской берег. Но Маша внизу не оказалось. Похоже, она нашла другое убежище. Узинки отлегло от сердца. Не придется лезть вниз, а потом карабкаться наверх. Когда рядом Валерка, она готова была забраться и на сосну. Но Машка ведь не такая сильная, как он. Ручки у нее тоненькие. Оглянувшись, она вдруг заметила Машу возле одного из недостроенных домов. Та отчаянно махала ей рукой и беззвучно гримасничала. давая понять, что Валерка вот-вот их поймает. И Зинка побежала к ней из последних сил. Уже сообразив, Машка решила спрятаться в этом доме. Никого же там нет. Конечно, это чья-то собственность, и если внезапно нагрянут хозяева, им влетит. Но Зинке всегда хотелось надеяться на лучшее. «Пошли скорее!» — прошипела Маша, когда запахавшаяся Зинка повисла рядом с ней, уцепившись за сетку рабицу, которой был огорожен участок. «В доме отдышишься!» Металлическая калитка была приотворена, И девочки просочились в щель. Несколько дней жары и ночные ливни вырастили крапиву на участке с них ростом, а грозно возвышавшийся в отдалении борщевик и вовсе вымахал великаном. «Ты знаешь, что от ожога борщевика можно умереть? Может, Лера меня и убьет его соком? Я же аллергик, мне много не надо!» Маленькие Машкины глаза даже расширились от ужаса. Но Зинка схватила ее за руку. «Не бойся, мы что-нибудь придумаем, я с тобой!» Они забежали в дом, и замерли, как вкопанные. Хотя вокруг валялись битые кирпичи и обломки досок, здесь явно бывали люди. В углу лежал голый матрац, а рядом с ним пустая бутылка. «Бомжатник», — вздохнула Машка. «Ну ничего, мы тут ненадолго». «Думаешь, Валерка быстро нас найдет? Пожав плечами, Маша вытащила телефон. «А давай сфоткаемся на память?» «Почему на память?» — удивилась Зинка. «Ну я неправильно выразилась. Просто сфоткаемся. Где твой амулет?» Она подцепила ногтем цепочку. «Достанем. Пусть покрасуется, да?» Зинка была не против. Золотистые весы ей нравились. И если Машке хочется, чтобы ее подарок остался на фотографии, почему бы и нет? «Готово!» — она спрятала телефон. «Пошли посмотрим, что тут». И Маша первой перешла в соседнюю комнату, пнув по пути строительный мастерок. «А ты стрелку нарисовала?» — вспомнила Зина. «Что? А, ну да, конечно. Смотри, тут какая-то дырка в полу. Узинки от страха заколола в пальцах. «Не свались туда!» Замерев на самом краю, Маша осторожно заглянула в дыру. «Там подвал, что ли? Похоже, там кошка. Глаза светятся». «Кошка?» — Зина подобралась с другой стороны. «Где?» «Не вижу, надо ее вытащить. Может, она там голодает? Думаешь, оттуда нет другого выхода? Должна быть дверь в подвал. Но кошка же ее не откроет. Наверное, она свалилась в эту дырку». Машка огляделась. Вон лестница валяется. Наверное, строители бросили. Спустишься за ней? И я? Растеряла Зинка. А я боюсь темноты. И на кошку у меня аллергия, я же говорила. Давай лучше Валерку позовем. И всю игру испортим. Машка разочарована надула губы. Трусишь? А Валерка думает, что ты прямо супер-пупер. Я супергерой, вдруг вспомнила Зиня. Девочка-крастель. Я не боюсь темноты. Ладно, сдалась она. «Надеюсь, я смогу выбраться с ней наверх». «С кем?» «Да с кошкой же!» Маша уже тащила деревянную лестницу, оказавшуюся узкой. В дыру она прошла легко. «Давай, лезь!» — распорядилась она. «Валерка лопнет от счастья, когда мы расскажем, как ты спасла кошку». Опустившись на колени, Зинка заглянула в темноту. Кошка, наверное, спряталась, испугавшись лестницы. Никаких зеленых глаз видно не было. Уцепившись за верх длинных жердей, Девочка неловко переставила ногу на узкую перекладину и подтянула вторую. «Вот я и на лестнице», — выдохнула она. «Дальше легче пойдет. Сколько она преодолела ступеней, прежде чем раздался тот страшный треск. Перекладина подломилась, и здоровая Зинкина нога сорвалась в пустоту. А вторую пронзила такая боль, что она закричала. Почему разжались руки, она не поняла.